Многим людям мог показаться трудным первый год их совместной жизни, когда Джон учился в колледже. Но для Джона и Элизабет это было самое счастливое время в их жизни. Элизабет окончила вечерние курсы секретарей в Индианаполисе и работала стенографисткой, зарабатывая им на жизнь. В тот год они очень серьезно обсуждали планы на будущее. Поступать ли Джону на медицинский факультет, чтобы выучиться на врача, или ограничиться специальностью технолога-лаборанта. Элизабет была за первый вариант. Хотя это означало, что Джон начнет зарабатывать только через несколько лет – Она была готова все это время работать и содержать семью, но Джона такая перспектива не устраивала. Конечно, он всегда хотел заниматься медициной, он хорошо учился в колледже, но должен же он что-то делать для семьи. Когда Элизабет забеременела, это решило все. Не обращая больше внимания на протесты жены, Джон поступил в школу медицинских технологий, и они переехали в Чикаго. Там у них родилась девочка, которую они назвали Памеллой. Четыре недели спустя ребенок умер от бронхита. И Элизабет на время показалось что весь мир рухнул. Несмотря на всю свою стойкость и здравый смысл, она потеряла опору под ногами и перестала интересоваться жизнью. Джон делал все, что мог. Он был добр, нежен и внимателен, но ничего не помогало. Элизабет чувствовала, что ей надо бежать из привычной обстановки, и она уехала к матери в Нью-Ричмонд, но через неделю заскучала по Джону и вернулась в Чикаго. Она начала выздоравливать медленно, но верно. За шесть недель до выпускных экзаменов в школе медицинских технологий Джона Элизабет поняла, что забеременела. Эта беременность помогла ей окончательно оправиться от травмы. Элизабет снова чувствовала себя здоровой. К ней вернулась былая бодрость. Она испытывала радостное волнение, думая о своем будущем ребенке. В Берлингтоне они нашли маленькую, но уютную квартирку за вполне умеренную плату. На отложенные сбережения они купили мебель, и на ежемесячную оплату вполне хватало части зарплаты Джона. Всё было прекрасно. Единственное, что выводило её сейчас из равновесия, это тусклый коричневый цвет больничных стен. Дверь лаборатории открылась, и в коридор вышла женщина, сидевшая в очереди перед Элизабет. За женщиной в коридоре показалась лаборантка в белом халате и заглянула в список. «Миссис Александр, это я!» – сказала Элизабет и встала. «Походите, пожалуйста!» За лаборанткой Элизабет вошла в процедурный кабинет. Садитесь, миссис Александр, я задержу вас ненадолго. Спасибо. Лаборантка еще раз прочитала направление, написанное доктором Дорнбергером. Резус фактор и антитела. Отлично. Положите руку сюда, пожалуйста, и зажмите кулак она взяла Элизабет за запястье и смочила его раствором антисептика, потом ловко наделала на плечо Элизабет резиновый жгут. сладка девушка взяла шприц, достала из пакета стерильную иглу и соединила ее со шприцем. Выбрав подходящую вену, лаборантка быстрым резким движением ввела в нее иглу и потянула на себя поршень – Когда кровь дошла до отметки 7 мл, девушка извлекла иглу со шприцем из вены и прижала к месту пункции ватный тампон. Вся процедура продолжалась не больше 15 секунд. «Думаю, вы делаете это не в первый раз», – восхищенно произнесла Элизабет. Девушка улыбнулась. «Да, пожалуй, уже в тысячный». Элизабет смотрела, как лаборантка наклеивает на пробирку этикетки с номером карточки и выдавливает пробирку кровь из шприца. Поставив пробирку в штатив, она сказала, вот и все, миссис Александр. Элизабет кивнула в сторону штатива. И куда теперь отправит мою кровь? В сирологическую лабораторию. Там лаборант сделает анализ Элизабет подумала, что, наверное, этим лаборантом будет ее муж. Сидя в комнате отдыха, Майк Сэдденс не находил себе места от волнения. Если бы всего месяц назад кто-нибудь сказал ему, что он будет так переживать по поводу едва знакомой ему девушки, он счел бы этого человека сумасшедшим, Но вот уже в течение 48 часов с тех пор, как он перелистал историю болезни в Евьен на посту возле ее палаты, Майк был подавлен и встревожен. Всю предыдущую ночь он пролежал без сна, думая о строчках, написанных в истории болезни четким почерком доктора Люси Грэнджер. В Евьен? Лоу Бартон, подозрение на остеогенную саркому, направлено на биопсию. Когда он увидел Вивьен в первый раз, на вскрытии она была для него всего лишь одной из хорошеньких протекантов. Даже во время второй встречи, до происшествия в парке, он воспринимал ее как объект интересного и волнующего приключения. Сэдденс не обманывал себя насчет своих слов и намерений. Не обманывал он себя и теперь. Впервые в жизни он был по-настоящему влюблен и мучился от томительного, изматывающего душу страха. Ту ночь, когда Майк сказал Евьен, что хочет жениться на ней, У него не было времени подумать о значении этих слов. Прежде Майк Сэдденс без устали убеждал себя в том, что пока не станет на ноги в профессии, о женитьбе не может быть и речи. Он должен перебеситься, надежно устроиться и стать финансово независимым. Но слова были сказаны, и Сэдденс почувствовал, что сказал правду. После той ночи он часто повторял их мысленно, и ни разу у него не возникло желания отступить. А теперь это. В отличие от Вивьен, считавшей, что маленький бугорок под коленкой – это пустяк, мелкая неприятность, которая пройдет, когда ее так или иначе подлечат, Майк Сэдденс отлично понимал значение фразы, Подозрение на остеогенную саркому он понимал. Подтверждение диагноза означает, что клетки страшной, злокачественной опухоли могут с кровью распространиться, если уже не распространились по всему организму. Без экстренного хирургического вмешательства в такой ситуации шансы прожить хотя бы год практически равны нулю. Хирургическое же вмешательство означало ампутацию конечности в надежде, что так удастся остановить распространение злокачественных клеток из основного очага. Но статистика показывает, что даже после ампутации только у 20% больных наступает выздоровление, а остальные неизбежно умирают от метастазов опухоли. Умирают быстро, иногда в течение нескольких месяцев. Но это же не обязательно остогенная саркома. Возможно, просто безобидная, доброкачественная костная опухоль. Шансов 50 на 50 все равно, как при подбрасывании монеты. На лбу у Сэдданса выступил холодный пот, когда он подумал, что такое для них результат биопсии. Сначала он хотел пройти к Люси Грейнджер и обсудить шансы, но потом решил этого не делать. Он больше узнает, если будет держаться как сторонний наблюдатель. Если коллеги поймут, что им движет личный интерес, они перестанут быть с ними откровенными, щадя его чувства. Он не желал этого, он хотел все знать». Общаться с Вивьен, скрывая свои мысли и свои опасения, было нелегко. Прошлым вечером, когда он сидел с ней в ее палате наедине, вторую больную выписали, и место пока было свободно, Вивьен подразнивала Майка, видя его грустное настроение – «Я знаю, чего ты боишься. Не хочешь, чтобы тебя пришпилили, как бабочку на булавку. Хочешь, как прежде, прыгать из постели в постель?» «Вот уж никогда не прыгал из постели в постель», — ответил Майк, стараясь подладиться под ее тон. «Это очень нелегко. Для этого надо много работать». «Со мной, тебе кажется, не пришлось много работать». «Это и другое дело. С тобой все произошло, само собой». «Да, я знаю», — сказала она вполне серьезно, а потом снова защебетала. «Но не думайте, доктор Майкл Сэдденс, что вам удастся выпутаться из этого положения. У меня нет никакого желания отпускать вас на волю». Он нежно обнял ее, прижал к себе и поцеловал, испытывая чувства, о которых не подозревал раньше. Она подняла голову и уткнулась носом ему в ухо. Мягкие, ароматно пахнущие волосы щекотали щеку. Euh, «Хочу предупредить вас, уважаемый доктор, держитесь подальше от практиканток. Они все такие безнравственные». «В самом деле...» Майк ответил ей с веселостью, которую вовсе не ощущал. Он отстранился. «И почему никто не сказал мне этого раньше?» На Вивьен был тонкий голубой пеньюар, открытый спереди, и под ним полупрозрачная нейлоновая рубашка. Теряя голову, он словно впервые увидел, как она юная прекрасна. Вивьен выразительно посмотрела на закрытую дверь палаты и сказала – «О, сестер, сегодня вечером конференция. Я точно знаю, они мне говорили. Как минимум еще час здесь никто не появится». Майк был потрясён Как же он любит ее за прямоту и простую искренность чувств. Ты хочешь сказать здесь и сейчас? Почему нет? Если кто-то войдет, то меня выставят из клиники». «В прошлый раз тебя это не волновало», – тихо напомнила Вивьен и нежно провела пальцем по его щеке. Он порывисто наклонился и поцеловал ее в шею. Губами он скользнул ниже и почувствовал, как убыстрилось ее дыхание. Вивьен обвела руками плечи Майка. Как не было искушение. Благоразумие зло вверх. Он обнял ее и сказал – Милая Вивьен когда всё это закончится мы останемся с тобой наедине и не будем считать часов это было вчера «Сегодня днем Люси Грейнджер в операционной сделает Вивьен биопсию». Сэденс посмотрел на часы половина третьего. «Сейчас по плану операционного блока она начнется. Если патологоанатомы сработают быстро, то ответ будет готов к завтрашнему дню». Потеряв всякое представление о реальности, Майк иступленно прошептал «Господи, прошу тебя». «Господи, пусть она окажется доброкачественной!» «Анестезиолог кивнул. Мы готовы и ждем начало Люси!» Доктор Грэнджер в перчатках, в операционном халате, подошла к изголовью операционного стола и улыбнулась Вивьен. «Это будет недолго, и ты ничего не почувствуешь!» Вивьен попыталась улыбнуться в ответ – Но улыбка получилась отнюдь невеселой. Вероятно, это произошло от сонливости. Ей сделали успокаивающий укол. А кроме того, ввели в позвоночник обезболивающее лекарство. И теперь нижняя часть тела одеревенела и ничего не чувствовала. Люсия кивнула ассистировавшему ей интерну. Тот поднял ногу Вивьен, и Люси принялась снимать материю, которая была обмотана конечность. Утром в палате Вивьен побрили ногу, тщательно вымыли и разукрасили ее донатом. Теперь Люси снова обработала операционное поле антисептиком и уложила над и под коленом стерильное белье. Операционная сестра взяла в руки сложенную зеленую простыню. Люси взяла ее за свободный конец, и они развернули простыню над операционным столом и уложили так, чтобы отверстие в ней пришлось на больное колено. Верхний край простыней анестезиолог укрепил на металлической рамке над головой Вивьен. Теперь она не видела, что происходит над операционным столом. Анестезиолог наклонился к Вивьен. «Успокойтесь, мисс Лоу Бартон, это все равно, что вырвать зуб, только много комфортабельнее». «Скальпель», — сказала Люси, протянула руку, в которую операционная сестра вложила инструмент. Брюшком остро отточенного лезвия, Люси быстро сделала разрез длиной около четырех сантиметров. Из разреза немедленно потекла кровь. Два зажима. Операционная сестра была на готове. Люси сразу же ликвидировала два фонтанчика крови. «Перевяжите, пожалуйста». Люси отстранилась и держала зажимы до тех пор, пока интерн не наложил на кровоточащие сосуды лигатуры. «Теперь разрез надкосницы». Люси тем же скальпелем рассекла плотную волокнистую ткань, окружающую кость. «Приготовьте пилу». Операционная сестра протянула Люси маятниковую пилу. Операционная санитарка сняла с операционного стола электрический шнур – «Сейчас мы вырежем клиновидный фрагмент кости», объяснила Люси Интерну. «Обычно бывает достаточно от половины до трех четвертей дюйма», она посмотрела на рентгеновский снимок, прикрепленный, прикрепленный к неготоскопу в углу операционной. «Конечно, надо взять фрагмент из опухоли, а не кусок нормальной костной ткани», Люси включила пилу и дважды коснулась ею кости. Пила, вгрызалась кость с негромким жужжащим звуком. Люси выключила пилу и отдала ее операционной сестре. «Мне кажется, этого достаточно. Анатомический пинцет». Она осторожно извлекла из ткани кусочек кости и опустила его в специальный раствор, поданный операционной санитаркой. Теперь этот фрагмент вместе с описанием хирургической манипуляции отправится в отделение патологической анатомии. «Вы нормально себя чувствуете?» – спросил анестезиолог у Она кивнула. «Теперь осталось уже недолго», – сказал анестезиолог. «Биопсию уже взяли. Сейчас хирурги зашьют колено, и все». Люси принялась за дело как было бы просто подумала она если бы все этим и закончилось но взять тебя все операции чисто диагностическое каким будет следующий этап зависит от заключения джо пирссона которому предстоит исследовать под микроскопом отправленный ему фрагмент мысль о джо пирссоне напомнила ей о том что она совсем недавно слышала От Кента Аудоннелла сегодня в Берлингтон должен приехать новый патологоанатом. Она надеялась, что приход нового специалиста пройдет гладко. Так будет лучше для всех. Люси уважала попытки главного хирурга добиться нужных изменений, не прибегая к великим потрясениям, хотя, наблюдая за ним, понимала, что он не станет избегать конфликтов, если в том возникнет необходимость. Вот и опять она думает о кенте Что-то в последнее время ее мысли часто возвращаются к нему. Может быть, дело в том, что они постоянно сталкиваются на работе? «Редкий день они не видятся в операционной. Интересно, — подумала Люси, — сколько еще пройдет времени, прежде чем главный хирург клиники опять пригласит ее поужинать? Не устроит ли ей у себя дома вечеринку для нескольких друзей, включая у Доннелла?»